Глава 35. Федор, который стоял рядом, помог подняться с земли экономке и пошел проконтролировать восстановление обоза. То, что между этими двумя людьми что-то происходит, было очевидно не только мне. Все это я замечала краем глаза. До сих пор, пребывая в оглушенном состоянии, меня пробивала дрожь. После того, как все закончилось, можно позволить себе немного расслабиться. Водой из принесенной фляжки Костя своими руками помог мне умыться и промыл мои ладони. После полил какой-то коричневой жидкостью, от чего раны защипала, а я зашипела. Он дул мне на ладони, как маленькому ребенку, пережидая, когда пройдет боль. Потом смазал их вонючей мазью и перевязал специально заготовленной тканью. Лекарь действительно был готов к нападению и все средства первой медицинской помощи. У него были наготове. Закончив со мной, барон отправился оказывать помощь и другим пострадавшим. К счастью, таких было немного. Из ранений были лишь небольшие рассечения и синяки. Нападение прошло для нас с минимальными потерями. Две перевернутых телеги поставили на колеса и, собрав разбросанные мешки, сложили обратно, а поломку в карете почти устранили, и скоро мы могли тронуться в путь». Лекарь успел подойти к своей лошади и привязывал сумку с медикаментами, когда из-за дерева вышел один из бандитов и, натянув тетиву, выстрелил в него из лука. Он сделал это так буднично и просто, как будто на охоту сходил, а не в человека стрелял, а после сплюнул на землю, развернулся и исчез в чаще. Я видела все действие от начала и до конца но не крикнуть, предупредив Костю об опасности, ни побежать, ни чего-то еще сделать не успела. Он сам заметил стрелу в последний момент и попытался увернуться, но было слишком поздно. Стрела задела бок лекаря по касательной, когда он разворачивался, и воткнулась в землю в нескольких шагах. Когда бежала, я не запомнила. Костя лежал на траве, зажимая рану рукой. Красное пятно на рубашке быстро увеличивалось. Даже в таком состоянии он продолжал отдавать команды. «Подготовиться к обороне. Возможно, это не акт беспомощной злобы, а отвлекающий маневр. Будьте готовы. Возможно, они где-то рядом. Федор, Степан, Василий. Разделитесь и отвечайте каждый за свой участок. Так будет проще контролировать ситуацию», — говорил он все тише. А после того, как старосты кивнули и убежали отдавать распоряжение, потерял сознание который раз за сегодняшний день во мне поднялась паника костя как так то задала я непонятно кому риторический вопрос слезы все продолжали катиться у меня из глаз но я уже действовала распахнула рубаху все в крови ничего не видно мне срочно нужна вода принесите воду кира ты знаешь что делать я тебе не помощница мне даже смотреть на это страшно проговорила бледная Агрипина Федоровна, стараясь не смотреть в сторону барона. Я только кивнула, вовсе не чувствуя уверенности. Все мои знания были теоретические, но даже они были из другого мира. Ко мне с фляжкой воды уже бежал Леонид. «Подай сумку лекаря», — попросила я его, а сама промывала тело от крови. «Мне надо увидеть всю картину целиком». Рана была большая, — Сантиметров двадцать и глубокая Хуже всего, что в ранее я заметила какие-то крупинки А когда по моей просьбе Леонид принес стрелу Поняла, что наконечник сделан из некачественного материала Он крошится А возможно так сделано специально И это было плохо, очень плохо Я, конечно, максимально хорошо промою рану Но уверена в том, что все достать не смогу «Мне нужно много кипяченой воды», — попросила я, роясь в сумке кости. «И свет. Много воды и света». Ночь наступала стремительно. Пока я осматривала пострадавшего, старосты смогли организовать лагерь и выставить дозорных. Быстро зажгли костры, на которых поставили кипятиться воду. Я запомнила бутылочки средств, которыми лекарь обрабатывал мои руки, и, найдя их в сумке, поставила рядом. Там же, в сумке, нашла металлические полированные щипцы и попросила их прокалить на огне. последний раз оглядела все, что подготовила. Решив, что ничего не забыла, собралась и начала обрабатывать рану. Самые крупные крошки убрать было просто, а с мелкими пришлось повозиться. Пляшущий свет факела, который держали за моей спиной, добавлял трудностей. Сколько я так просидела, очищая рану, не знаю. Спина затекла, шея не желала разгибаться, глаза слезились, но в этот раз от напряжения, ноги мелко и противно покалывала, последний раз промыла рану водой, потом обработала коричневой жидкостью, следом нанесла толстый слой вонючей мази, Леонид, который постоянно находился рядом со мной и выполнял любые просьбы, помог сделать тугую повязку. Только сейчас позволила обратить внимание на свои руки которые сегодня тоже пострадали. Хорошо, что раны не помешали мне. Только после того, как перевязала себе ладони заново, позволила небольшой отдых. Хвала богине, разбойники второй раз нападать не стали, и я смогла спокойно заниматься потерпевшим. Что было бы в противном случае, о том даже не хочется думать. Хорошо, что Косте без сознания, ему не пришлось терпеть боль, пока я ковырялась в ране. А с другой стороны будь он в сознании, может быть, чего-то дельного посоветовал. В конце концов, из нас двоих лекарь он. Лишь бы не получилось так, как рассказывают иногда хирурги, пациенты, будучи под наркозом, рассказывают анекдоты, поют частушки, советуют, что делать или молятся. После того, как я немного размяла мышцы, состоялся совет. Нужно было придумать, как перевести Константина Львовича к нам в усадьбу. Вариантов совсем немного. Решили, что Агрипина Федоровна поедет верхом вместе с Федором, сама она не справится. С одной из телег сгрузим часть мешков в карету, а на телегу уложим барона. Когда все сделали, и мужчину со всеми предосторожностями уложили на телегу. Подошла проверить его перед дорогой. В сознание он так и не пришел, но дыхание было спокойное. Словами не описать, как мне было страшно. Только от моих действий и знаний сейчас зависела жизнь человека. «Кира, я так рада, что ты с нами, если б не ты», всхлипывая, проговорила Агрипина Федоровна, крепко прижала меня к себе и поцеловала в макушку. «Я тоже была рада быть с ними».